Глава 4. Асуны. Это и есть тот самый Анубис, которого мы так долго ждали? К краю грота, где расположились пинты и льшаты-волчонки, подошёл один из салуков, которых тут было множество. Он с вызывающим видом прохаживался около пинты, стараясь его спровоцировать на ссору. Очередная выходка этого Асуна против вновь прибывших начиналась спокойно. Если на Догера в Докхута с Докхимом и конь Корсакулима никто практически внимание не обращал, то союз человека и волчонка во главе с Анубисом привлекал каждого. Вот эти породней, что они тут провели, трое салуков поочерёдно без повода начинали доставать их различными способами. То в ведро с питьевой водой опрокинут, то в мясо песка насыпают. Но так или иначе, каждый раз испытывая его, они ждали, когда Анубис проявит себя. Ведь многие, находившиеся внутри тайной пещеры, ставшей временным полевым лагерем осунов, вскрывающихся волков, презирали каждого, кто от них отличался. "Ну и чего ты молчишь? Может, мне тебя по песку мордой потаскать?" не унимался Салук. Никого из тех, кто мог бы успокоить взорвавшего севоина рядом не было, а все остальные смотрели на происходящее с молчаливым одобрением, ожидая скорой развязки в пользу их собрата. "Ты что меня не слышишь?" Салук подскочил и выбил из рук Пинте миску, из которой тот пил воду. "Слушай, пёс", отвалив свою конуру, Ильшат встал и толкнул Салука в грудь, хотя сам был чуть выше той самой груди осуна. "Тварь, и до тебя доберёмся, вернёшься обратно в свою нору". Ревкнул он на человека и лапой отшвырнул его в сторону. Ильшат застонал, больно ударившись о каменный выступы пола, но тут же вскочил на ноги, потирая ушибленное место. Будь моя воля, отвёл бы тебя к ветеринару и усыпил, сквозь зубы проговорила Шад. Молчонок, привязанный к пинте верёвкой, забился в тёмный угол и тихо оскалил зубы, что ещё больше позабавило всех собравшихся. Понимая, что Анубис вновь проглотит обиду, столпившиеся салуки начали громко обсуждать происходящее и смеяться. Вот он, хвалёный Анубис. Косплимно шашypся в нём. Это создание порождения смерти не сможет повести нас в бой. Расхаживая перед диваками, прокричал Салук и на последних словах, дабы показать перед всеми остальными своё превосходство, размахнулся, чтобы ударить Пинту по морде. Оторванная кисть Пинты за эти дни отрастала заново. Сам он не осознавал, что происходит с его телом. Ильшат несколько раз пытался рассказать ему о метаболизме и ускоренной регенерации тела, но для Пинты это были лишь незнакомые слова, и из всего сказанного он понял только то, что его тело не такое, как было раньше, и теперь он может больше Лапусалука он поймал за десяток сантиметров от своей морды, выкрутил её, развернул Воин и дал ему хорошего пинка под хвост. Асон развернулся обратно и выхватив свой меч, вновь атаковал Анубиса. Пинта несколько раз уклонился, поймал лапу с мечом и отобрав оружие, вновь пнул его под хвост. Затем бегло осмотрел полученный клинок, не особо понимая, что с ним делать, выкинул и оскалившись, громко зарычал на Салука. Воин застыл, свою меру славы и унижения он получил. Но ощутив навису над ним тишину, не мог допустить, чтобы его авторитет перед собратьями был раздавлен. Тогда он выхватил копье, стоящее рядом с стражей, и вновь отаковал пинту. Ану безуни хватало умений и навыков, чтобы предугадать последовательность движений копья, поэтому он получил пару ударов древком по морде. И вишенкой на торте стал тот факт, что Салук таки умудрился его ранить, сделав небольшое рассечение на боку. Пинт взревел от боли, резко сблизившийся с Асуном повалил его на землю и, прижав коленом грудь, схватил за пасть. Если бы не возникший из глубин Дахей, помощник Касплима, то на одного воина Салуков в пещере стало бы меньше. "Он не враг, твой Анубис. Мы не должны убивать друг друга. Наши общие враги там на наших землях убивают Асунов. Надо их убивать. Отпусти этого". Схватив Пинту за руку, сказал Дахей. Анубис отошёл в свой угол. Подялуповшую чашу снова набрал воды, сел и неторопливо продолжил пить. Собравшиеся вокруг Асуна выдохнули и тихо разошлись. Дохей поднял испогравшегося за свою жизнь салука и выпроводил его. "Анубис, мы тебе не враги. А кто вы тогда не выпускаете нас, мы в плену?" вмешался в разговор Эльшат, но Дохей не ответил, не дождавшись от Пинта ни слова, он ушёл по своим делам. "Слушай, Юнес," "Не тебя так и будут доставать, пока ты им отпор в честном бою не дашь." Так вот вышел из-за угла, Кулим появился следом. "Управляться с мечом и копьём в этом мире должен уметь каждый", подытожил слова друга Кани Корса. "Да, вот, держи". Дюгер подкинул в сторону Пинте меч, и Анобис его ловко схватил. "В тебе много сил, но с помощью меча ты сможешь экономить их". С одним противником ты быстро справишься. А если их будет много, то луча меча или копья нет ничего, добавил Кулим. Волчёнок с Эльшатом тоже не остались в стороне. Хотя к детёну шуканисов относились с осторожностью, но он везде присутствовал, и ни на шаг не отходил от Пинты, опасаясь за свою жизнь. Его собратья принесли ему немало бед, и каждый из присутствующих в подземном лагере считал своим долгом убить его. Но достаточно было взгляда Анубеса. чтоб на время охладить их пыл. Человек же, даже имея опыт обращения с оружием, на фоне воинов Асумов выглядел как ребёнок, и каждую учебную схватку он проигрывал вчистую, но упорства его не было предела. Так в каждодневной рутине проходили дни. Их больше никто не трогал, не привлекал к вылазкам и бытовым работам. Они ели, спали и тренировались. Время в пещере тянулось неимоверно долго. День сейчас или ночник, кто из них не знал. Они ориентировались на внутреннее чувство и отдыхали, когда устанут. В один из дней, когда докхута кулим приготовились к очередным тренировкам пинты, в пещере возник тревожный шум. Кто-то отчаянно кричал, а все остальные асуны перешёптывались. "Анобис, ты нам нужен, пойдём", сказал подошедший к ним дохей. "А меч свой оставь, он тебе ни к чему". Пинта направился за салуком. И он привёл его в тот самый зал, где их в первый день мучил Дирг. Асун, похожий на побитого бродячего пса с клочками шерсти по всему телу и грязным фартуком, забрызганным кровью. Он в основном всегда был занят тем, что лечил и оперировал раненных и искалеченных воинов, которые возвращались с боевых вылазок. На этот раз он, не изменяя себе, также был одет в самую грязную одежду. Стохаунд держал в руке длинный узкий нож, похожий на короткую шпагу, а вот существо, которое висело перед ним на цепях, вызывало страх и трепет у троих охранников с длинными палками, к концу которых верёвками были привязаны к телу человека. Это был мертвец, о котором рассказывал Касплин. Значит, поймали, без особой радости спросил Пинта. Выкрыли. Три моих лучших воина погибли, вступив с ними в схватку. Одного смогли привести. Нам это дорого обошлось. Но их не можем убить совершенно, даже отсечённая голова не даёт результата. Сквозь крики мертвеца, висящего на цепи, сказал Дохей: "Зомби. Обалдеть". Прошептал Ильшат и не на кого не обращая внимания, подошёл к нему, чтобы рассмотреть. Но его тут же оттолкнул охранник, а Дохей начал выгонять всех зевак, кто пришёл просто поглазеть на невиданное существо. "Не пихайся ты, он из моего мира". Убрав от себя лапу Дохея, сказал Ильшат: "Видишь, какая одежда у него? Такой тут нет. Только в моём мире она встречается". Тело Мерцеса было сильно повреждено. Видимо, с ним не особо церемонились, но получил ли он раны и рассечения в боях или же пока его тащили в эти подземелья, останется тайной. После такого объяснения Эльшата подпустили ближе, а из зала выгнали практически всех, оставив только Пинту с волчонком и троих охранников. Человек, нам нет никакой разницы, из какого мира он к нам пришёл. Нам необходимо научиться их быстро убивать. Ответил Дирх, вонзая длинный клинок в грудь мертвеца, висящего на цепи мертвяк перестал орать и окинув взглядом окружающих засмеялся. Тело его хоть и было потрепанным, но выглядело достаточно свежо, лишь оттенком кожи отличалось от живых. Эльша подошёл и что-то спросил у него. Тот замолк, внимательно разглядывая живого представителя своей расы и Дирха с ножом в лапах, а после короткого ответа вновь засмеялся. В принципе, ничего нового я вам не скажу, но непонятно он говорит. Его языка я не знаю. А почему он жив? Он мёртв в человек. Его тело питается энергией асунов. Душа не покинула тело и не отправилась в Аментос, поэтому он бродит по земле, пока Дирх не успел договорить, в зал вошёл Касплим, опираясь на трость. В другой лапе он держал золотое древко с большим изумрудом в наконечнике. Анубис, Анубис, ты готов? Увидев вопросительный взгляд Пинты, он продолжил: "Вот, держи, исполни своё предназначение. Убей его". Сунул ему в руки древко, которое раньше было копьём воинов Анубисов, и подтолкнул вперёд к мертвецу. Пинта видел такое оружие прежде, когда судьба занесла к собратьям в этом мире, которые его не приняли и изгнали в пустыню. Как пользоваться им, он не знал, даже представления не имел. "Подойди к нему поближе, он не кусается". Кстати, как твоя рука? просил Дирх. Рука здоровее прежнего. А твоя поясница жила уже? ответил Пинта колкостью на колкость. Стохаунт лишь слегка оскалился и, потерв челюсть, отошёл в сторону. А Нобис встал перед мертвецом, который то и дело пытался высвободиться из оков и громко ругался, брызжа слюной. И во лицо потемнело от садин, а в белках глаз застыла почерневшая кровь. При приближении к мертвецу зелёный камень мелко задрожал, передавая свою дрожь подревку, и Пинто ощутил в руках тепло. Он заглянул в глаза мертвеца, от чего тот замолчал и замер, застыл неподвижно, словно заворожённый кролик, смотрел на удава, который собирался его съесть. В зале возникла тишина, все присутствующие напряжённо ждали финала представления. Никто не знал, что должно произойти, но конец предполагался печальным для мертвеца. Может, сперва я исследую его, прежде чем он убьёт. Дирх нервничая теребил в руках свой инструмент. Для него этот экземпляр человека представлял большую научную ценность, но Касплим сердито махнул на него лапой, указав не мешать. Пинта ощущая тяжесть копья в руках, вспомнил, что анубис в онзале эти копья в сердце мертвеца, после чего камень забирал себе душу человека, а тело рассыпалось песком. К этому мертвецу он не испытывал никаких чувств, ни ненависти, ни симпатии и совершенно не понимал, зачем его убивать. Но внутренний голос подталкивал, возникло неотвратимое желание вонзить копье в сердце этому человеку. Убей! выкрикнул Косплим. Он мне не угрожает, за что его убивать? Пересилив себя, Пинт опустил копье и сделал шаг назад от мертвеца. Да хей! скомандовал глава отряда. Салук быстро вытащил свой меч, перерубил цепи с ковыщей руки мертвеца и отогнал охранников, державших его на длинных палках. Мертвец тут же упал на землю. Он быстро встал на ноги, и, оглядевшись по сторонам, отступил было назад, но оковы на ногах натянулись и задержали его. Салук прошёлся перед человеком и рубящим ударом меча рассёк ему плечо. Рука безжизненно повисла на сухожилиях. Мертвец метнул злобный взгляд и второй рукой подхватил повисший обрубок. На кожу со присутствующих дохейн остановился. Он будто в трансе с мечом наносил удар за ударом. Мертвец не успевал изворачиваться, и клинок вновь и вновь попадал по его телу. Довольный проделанной работой салук отошёл в сторону, но изрубленный мертвец держался на ногах. Его мышцы от глубоких ран на груди и бёдрах тёмной массой вывернулись наружу. Тонкий слой жёлтого жира, тягучий слизью, стекал по коже на пол. Мертвец не мог никуда убежать и дать отпор. Он просто стоял, стараясь удержать части своего тела. Салук подошёл ближе и мечом брезгливо отдёрнул висящую на сухожилиях руку, которая мягко упала на пол. Мертвец тут же наклонился, чтобы подобрать её, но подставленный к горлу клинок остановил его. Дирх тут же поднял шевелящуюся руку и с восхищением посмотрел на неё. Спасибо, спасибо, дочей. Анубис, если ты не убьёшь его, то я убью тебя. И всех, кто с тобой пришёл, пригрозил Касплим, и по интонации было понятно, что он не шутит. Мертвец не проявлял агрессии и сам боялся окруживших его асунов. Он прекрасно знал, кто он такой, хотя прежде и не осознавал, что решившись убежать от анобисов, станет таким живым мертвецом, и не имея выбора, пойдёт наёмником к песчаным конисам. Пинта посмотрел, сверкающей яростью в глаза Касплима. Одним прыжком сблизился с мертвецом и Ванзил золотое копьё ему в грудь. Мертвец широко раскрыл глаза, не ожидая удара. Он попытался оставшейся рукой взяться за копьё и вытащить его обратно, но тело его обмякло, утратив силу. В следующую секунду оно рассыпалось, превратившись в небольшую горку песка. Пинта держал в руках копьё, а его наконечник подсвечивался тусклым зелёным светом. Внутри камня появилась маленькая светящаяся точка. которая металась из стороны в сторону, но каждый раз утыкалась в полированную грань. Мать твою, вот это фокусы. Разорвав возникшую тишину, воскликнул Эльшад, и сразу все присутствующие обрадованно закричали. Касплин подошёл к Пинте и похлопав её по спине, забрал у неё копье. Он внимательно рассмотрел светящуюся внутри точку и удовлетворенно покачал головой. Да хей, подготовьте для него доспехи и почините оружие. Затем он аккуратно снял изумруд. Анобис, сколько душ помещает в себя этот камень? Не знаю, растерянно отозвался Пинта. Могу предположить, что сотня точно влезет, пока не заполнится доверху. Тут же вмешался Дирх, всё это время стоявший рядом. У Канисов мертвецов меньше. Оскалив клыки, ответил Дахей. Все части тела рассыпались. Погорчённо сказал Дирх, высыпая на камне пепел, который остался от руки мертвеца. "А с этим оружием каждый сможет такие фокусы делать?" Не унимался Ильшат, разглядывая копьё в руках Салука. "Человек, уимись, иначе это оружие испытаем на твоей душе". Ткнув Ильшата остриём в грудь, ответил Касплин. Человек отскочил от него, потряхнул руками своё тело, как будто к нему прикоснулся прокляжённый, и сплюнул три раза через плечо. "Нет, пробовали уже. Это оружие работает только в руках Анубиса, стряхнув пепел с рук, сказал Дирх. Дахей взял пинту под руку и увёл по тёмным коридорам куда-то вглубь пещеры, оставив Ильшата и волчонка под охраной трёх салуков, которые до того держали мертвеца. Ильшата переполняли эмоции, для него увиденное стало неимоверным шоком, и ему срочно требовалось этими эмоциями поделиться. Он доставал Асунов, но те всячески его игнорировали. Волчёнок не понимал того, что говорил человек, и не проявлял никакого интереса. О, дакхут, стой, стой! Ты видел? Конечно же, ты видел. Там Пинта наш мертвец. Торопливо заговорил и шатно доггеров перебил. Человек. Времени нет слушать твои рассказы. Мы выступаем, надо готовиться. И тебе бы порекомендовал привести себя в порядок и подобрать подходящее оружие. Куда выступаем? Я не планирую умирать из-за собачьих разборок. Никто не планирует умирать, все мы готовимся только к победе, хлопнув Ильшата по плечу, ответил Дакуд и тяжело ступая под весом доспехов и оружия, ушёл по своим делам. Ильшата оглядел троих охранников и, взгрустнув, сел на пол рядом с волчонком. Как бы ни складывались отношения с осунами, они тут были пленниками и что-либо решать самостоятельно не могли. Нам-то дадите мечи, хоть какие-нибудь? Какие-нибудь дадим. Хмуро ответил Салук-охранник. А когда? Он уже все готовится. Не унимался Ильшат. Он понимал, что один на один против волка или асуна и минуты не выстоит. А с оружием было как-то спокойней. И при определённой ловкости можно было ранить оппонента и убежать. Такой тактикой он пользовался всегда, и благодаря этому до сих пор оставался жив. На равных сражаться мог только с себе подобными людьми, но они агрессию проявляли редко. На стороне Асуна Фалшат воевать не планировал и при первой же возможности хотел сбежать, лучше с оружием в руках. Где-то в этих землях бродит человек по имени Нормер, которому он должен встретить и передать слова предводителя людей, живущих на верхних землях, ведь только объединившись, они смогут завоевать себе свободу от гнёта Асунов и Канисов. Сборы шли полным ходом. Комплектовались отряды и через систему подземных ходов выводились наружу, где сейчас стояла глубокая ночь. Несмотря на тёмное время суток, Ильшат чувствовал себя отлично. Сказывалось то, что он уже много дней жил по режиму осунов, полностью игнорирующих день и ночь в сумрачных пещерах. Благодаря тому, что вышли они в темноту, глаза не так сильно болели от яркого света, и времени до утра оставалось достаточно, чтобы отвыкнуть от мерцающего свечения, которое в пещерах было везде. Кэлшату и волчонку представили старого коня Корса. Все молодые воины, распределённые на штурмовые отряды, давно уже убыли к месту сбора. Выйдя из проделанного лаза, они оказались глубоко в лесу. Волчонок сразу притих, вслушиваясь в шелестящие от ветры листья и оглядываясь по сторонам. Верёвка, связывающая его со старым стражем Кани Корса, натянулась, но прямой и увесистый меч ткнул Канис остриём в бок, чем заставил последнего на время отказаться от своих планов к побегу. Ильшат понимал эту патовую ситуацию, в которую их поставили осуны. То ли они проверяли Волчонка, то ли сами провоцировали его на побег. Но надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что Волчонк при сопутствующих возможностях попытается сбежать. Слышь, Волчок, серый бычок, а тебя свои-то примут обратно? А то я тут услышал, что тебе в стойло возвращаться нельзя. Человек, он тебя не понимает. Хорошо, что не понимает. Ты не боишься, что он сбежит? спросил Эльшад, подходя ближе к стражнику. Мне всё равно. Попробует отсику голову или заколю. А если попробую избежать я? Присматриваясь к тёмному металлу оружия этих, спросил Эльшад. Я тебя не держу, человек. Иди, куда глаза глядят. Старый коникорса оскалил свой единственный клык и хрипло рассмеялся. Да-да, шутник. Куда я пойду? Меня через 5 минут кто-то из вас или волков прикончит. С тобой хоть шансы выжить есть. Куда нам идти и что делать? Идём за всеми в конце, но не отстаём. Хрипловатым голосом тихо ответил Кани Корса и натянув верёвку с волчонком пошёл среди деревьев одной ему известной дорогой. Ильшат медленно поплёлся за ними. Где-то вдали, а иногда и совсем близко он слышал шорохи и треск ломающихся веток. Он каждый раз вздрагивал, но видя уверенную спину большого лохматого осона, успокаивался. Слышь, пёс, а где наш товарищ? Кто? Остановившись и повернув грузное тело, переспросил страж. Анубис, тот, который с нами пришёл. Вам не стоит знать. Если нас поймают конисы, ты человек проболтаешься первым. С чего ты вдруг так решил? Вон волчонка даже спрашивать не придётся, сам всё расскажет. Волчонка убьют. У них такие порядки. Если попал в плен, значит, слаб духом и телом. Остаи такие не нужны. И ты человек слаб. И когда с тебя начнут снимать шкуру, то мигом расскажешь всё, моля о быстрой смерти. Не останавливаемся. Пошли дальше. Ответил конь Корса и дёрнув верёвку, как вожжи, зашагал вперёд, подтягивая отстающего волчонка словно старого ишака. Что за варвары? Сразу кожу сдирать? Грустно повторил ишак вполголоса. А тем временем масуны, разделившись на небольшие отряды, постепенно продвигались через лес к дороге. Их боевые группы разделялись по задачам. На флангах шли быстрые и легковооружённые салуки, а по центру доггеры с тяжёлыми мечами и в надёжных доспехах. Они должны были вклиниваться в оборону волков и прорывать их ряды своими могучими телами и оружием. К отряду доггеров также были добавлены и кани-корсы стражники, умело действующие копьями. помогали догерам справляться с любым сопротивлением. Остальные, кто мог сбежать и примкнуть к этому разношёрстному отряду под командованием Касплима, передвигались позади всех. Карим, Карим, стой! Прибежал сзади ещё один коникорс, опираясь на своё копье. Он сильно хромал на левую ногу, но это не мешало ему достаточно быстро бегать. Страш ведущий Эльшата и волчонка остановился. Он узнал своего собрата и молча кивнул ему вместо приветственных слов. Каслим. Он их ищет, живые. Указав остриём копья на человека и детёныша кониса, спросил страж: "А ты что хотел трупы наши увидеть?" Огрызнулся Эльшат, но прибывший асун не обратил ни его реплику внимания. Карим посильнее натянул верёвку с волчонком и спросил у собрата: "И чего ему от них надо? Куда мне их вести?" "Не ему". Подойдя поближе, уже шёпотом объяснил он Анобису: Ни в какую не хочет идти, пока этих живыми не увидит. Пойдём за мной. Группа в полумраке леса двинулась за хромым осумным. Сделав небольшой крюк, они вышли на заросшую редким кустарником поляну, хорошо освещённую луной. По периметру поляны стояло не меньше двух десятков салуков с небольшими щитами. Они насторожённо реагировали на каждый шорох и движение. Хромова конь Корсас с пленными встретили не самым тёплым приёмом. но признав своих пропустили внутрь периметра, где находились Касплим со своей охраной и Пинта. Ану бесмолвие стоял в окружении салуков, его охраняли или же от него, Ильшат не сразу понял. Храмой Асун даже не рискнул подходить ближе, пропустив вперёд остальных. Увидев издери волчонка и человека, Касплим что-то начал говорить Пинте. "Свиту тебе выделили знатную". Оценив количество молодых и сильных воинов, прокомментировал Ильшат Пинто почти незаметно улыбнулся и кивнул. Анубис, вот твои друзья. Они живы, и им ничто не угрожает. Нам необходимо выдвигаться, иначе канисы с мертвецами разобьют наш головной отряд, где, кстати, тоже есть твои друзья доггеры. Ты помнишь? Пинто стоял с высоко поднятой мордой. Голову ему защищал шлем с позолотой, а тело кираса с мышечным рельефом человека. Ещё множество наплечников, пластины для защиты голени и иные доспехи. Пинта был похож не на воина, который собирался идти на битву, а на актёра перед съёмками фильма. И главное, что бросалось в глаза это длинное массивное копье, которое поднималось выше самого Пинты, хотя оно без средиасуна считался достаточно рослым и по габаритам был не намного меньше догеров. Да ты как маяк светишься, разглядывая Пинту, сказал Эльшад, перебив касплима. Глава отряда недовольно обернулся на него. Вы что, хотите, чтобы его сразу убили? Анубис должен быть виден на поле битвы. Враги станут его бояться. Пинта, зачем ты всё это нацепил? Все волки в первую очередь захотят убить тебя. А ты не мертвый акт, а живой, помнишь? Человек, замолчи. Это боевое одеяние анубисов, и в таком виде они убивают врагов Осириса и Анубиса. Уважаемый Касплин, я всё прекрасно понимаю, традиции и так далее. Если бы у вас был полк этих сверкающих воинов, тогда отлично. Но в данном случае, чем менее он будет заметен, тем лучше и для него, и для вас, спокойно начал объяснять Эльшад своё видение. Он понятия не имел о традициях ведения войны их существ, но логически понимал, что сверкающая броня не самое лучшее средство, чтобы оставаться незамеченным. Если он будет менее заметен, сможет пользы принести больше. Касплим пристально смотрел на Эльшата, и по выражению его морды было заметно, что он начал понимать те прописные истины, которые пытался объяснить ему человек. Но Пинто не стал дожидаться принятия решения. Он прав. Я в этом не пойду. Мне неудобно. Возмутился он и начал снимать красивые блестящие подночные луноды доспехи, стоящие вокруг Салуки с сомнением смотрели то на него, то на своего командира. Касплим шумно выдохнул через нос и после недолгого размышления сказал: Помогите ему, пусть надевает то, в чём ему удобно. И махнув лапой, отошёл в сторону. Через несколько минут металлический звон прекратился, и теперь Пинто с золотистым копьём наперевес стоял, переминаясь с ноги на ногу, как жеребец перед скачками. Анобес, если ты поможешь нам одолеть канисов и их отряд мертвецов, то мы сможем воссоединиться с войском и отбить лагерь пленных. И как мы договорились, получишь возможность пойти куда угодно. Куда угодно мне не надо. Надо идти в карьер, там мой друг. Я должен его разыскать. Так, оружие твоё тоже надо бы в нормальный вид привести. Посоветовал Эльшад и разбинтовав руку от долгрязной тряпки пинте, показав, как надо обвязать древко копья, чтобы оно не привлекало к себе взглядов. Касплиму не нравились инициативы человека, которые в полной мере противоречили устоявшимся правилам, но оно безслушал этого человека внимательно, а те советы, что он давал, казались вполне логичными. Поэтому он решил, что сейчас мешать не будет. В конце концов, после нескольких минут работы Пинта был готов. Единственное, что его выделяло из толпы, это ярко светящийся наконечник копья, переливающийся зелёным светом. Во всём остальном Пинта был достаточно защищён лёгкими кожаными доспехами, которые к тому же не сковывали движений. Рядом с ним постоянно находились несколько салуков, выделенных Касплимом из своей личной охраны. Человек Окликнул Каспли Мельшата, когда уходили с поляны. Держи, тебе оружие тоже не помешает. Асун снял с пояса короткий меч, который использовал как дублирующее оружие, и вручил его Эльшату. Лучше чем ничего, приняв подарок, ответил тот. Спасибо. Эльшат вытащил клинок из ножен и сделал несколько пробных взмахов по воздуху. Оружие напоминало короткую саблю с толстым обухом и неудобной гардой. которая была сделана под лапу Асуна, а не руку человека. Каспли и часть его воинов пошли по центру. Старый конь Корса вместе с волчонком тоже остался при нём. А небольшой отряд салуков вместе с Пинтой и Ильшатом побежали на левый фланг. Благодаря высокой мобильности групп Асуны пошли на дорогу широким фронтом. Догеры должны были совершить нападение на несколько повозок, дать возможность волкам отступить к крепости Нур и вызвать подкрепление. Затем, объединив отряды, устроить засаду в лесу. Другой большой отряд, с командиром которого Касплин постоянно контактировал, поджидал в засаде у крепости. Их задача дождаться, когда основные силы охраны уйдут в лес преследовать доггеров, напасть на крепость и захватить её. Когда оба отряда реализуют эти планы, предполагали одной большой группой выдвигаться к лагерям с пленными. Так решили Касплин и командир отряда, собравшие в единый разрозненные группы асунов. которые бродили по лесам и пустыням после поражения войск в битве с канисами. Об этом плане мало кто знал. Но многие догадывались, что с волками будут воевать до последнего осуна, используя все известные и неизвестные методы. Отряд салуков, где был и пинта, быстро пробирался сквозь чащу леса, ильшат старался не отставать. Осуны безмолвно ни тенями двигались среди деревьев. Единственный шум, возникающий среди ночи, исходил от человека. Он то и дело, не видя земли, наступал на сухую ветку и тихо вскрикивал, когда раздирал колючими кустами ноги или руки. Прошло не очень много времени с тех пор, как Ильшад впервые увидел Пинту, скромного и доброго пса, который ради справедливости мог встать лицом к лицу даже со смертью. Сейчас Пинта превратился в полноценного Анубиса, исполненного огромной силы, способного в одиночку голыми руками одолеть любого асуна, вглядываясь в его человеческую спину. Ильша цапаской думал об этом и надеялся, что тот наивный пинт -то ещё остался в нём, не позволяя превратиться в безжалостного воина. Где-то далеко впереди послышался вой, и бегущий впереди салук тут же начал торопить всех, чтобы к началу атаки догеров на повозке они уже заняли свои позиции. Со стороны крепости Нур их отряд будет первым, кто встретит ханисов, но вступать в бой им можно только с мертвецами. Ильшат якорем повис на хвосте отряда, тормозя их движение. В итоге его оставили с одним осуном, а остальной отряд рысью помчался к дороге. Человек слаб, вам никогда не стать доминирующими существами на этих землях, сказал Салук, идущий рядом с запыхавшимся Ильшатом. Да-да, конечно, хватая ртом в воздух, ответил он. Я-то знаю, что в будущем произойдёт, и таких крутых парней, как вы, там нет. На дерзкие слова человека осуна улыбнулся Но его улыбка ограничилась скалом. Лишь тот, кто множество раз видел улыбку Асонов, мог отличить её от скала. Улыбайся, улыбайся. Твои дети людям будут палки подавать и службу нести. А сейчас, да, вы молодцы. Далеко ещё. Всё, тихо. Можешь идти медленнее, но иди тихо, чтоб ни единого звука. Если понадобится, я тебя убью, но ты не должен помешать Асонам выполнить свою задачу. Даже Анубис твой ничего не узнает. Я сделаю это быстро и безболезненно, поэтому тихо, шёпотом сказал воин Салук и прижал коготь к губам человека. Ильшат был далеко не глупым, иначе бы не смог выжить и прожить среди этих земель несколько лет. Он прекрасно осознавал, что этот асун совершенно не шутит, и при необходимости он без сомнения прикончит его и в дальнейшем совершенно не будет об этом сожалеть. К месту засады они подошли, затратив на дорогу около получаса. Все воины лежали среди редкой травы, прижавшись к земле, и лишь один новострифуши смотрел на дорогу, проходящую метрах в 50. Ильшат подполз к Пинте и лёг рядом. Догер разбили две повозки. Паре волков позволили убежать к своим, в сторону крепости. "Теперь вот ждём", по будничному шепнул Пинта человеку, и Ильшат понимающе кивнул. К тому моменту первые лучи солнца уже освещали горизонт далеко за спиной Но было достаточно светло, чтобы человеческий глаз мог видеть и разочащать силуэты. Но это будет не скоро. Толкнёшь тогда меня. Я посплю, ответил Ильшат и подложив под голову меч в ножнах, закрыл глаза. Он вспоминал всё прекрасное, чего у него было в современном мире, с которым он давно распрощался. Лес погрузился в тишину. Ильшат слышал лишь размеренное дыхание Пинта, который лежал неподвижно, как и десяток солуков вокруг. Ни криков, ни воя, ни рыка осунов. Мелкий паучок всё пытался забраться на руку человеку, отвлекая его от раздумий. Но он так и пролежал, играя с пауком, потеряв счёт времени. Пинт, откнув локтем, разбудил своего друга. Солнце уже поднялось высоко в небо, обозначив время, перешедшее далеко за полдень. Ильшат понял, что всё-таки уснул, открыл глаза и обвёл о кругу мутным взором. Пинт жестом показал, что нужно соблюдать тишину и кивнул в сторону дороги. По грязному рыжему полотну, поднимая ботинками пыль, шли люди. Эльшад прижстал, чтобы сквозь стволы деревьев лучше их рассмотреть. Касплим оказался прав. Волки отправили мертвецов для расчистки пути. Люди относительно ровным строем медленно проходили мимо ряда осунов, с которым был Эльшад. Три десятка человек, вооружённых копьями и изогнутыми мечами, шли безмолвно. В клубах пыли разносился лишь монотонный топот тяжёлых ботинок. Волки постарались и подобрали для них одинаковую одежду: чёрные кожаные доспехи и шлемы с масками. Эльшад под этими масками видел обычных людей, но та легенда, которая витала вокруг них, приводила в ужас осунов всех пантеонов, а слухи об их бессмертии сводили к нулю любые попытки командиров начать с ними воевать в открытую, и лишь появление пинты в рядах отряда Касплима воодушевило их начать наступление прямо армией тёмных Зло сказал Алшад с литуходящим устройем людей. Тихо, шикнул на него сидящий рядом салук. Они нас не услышат. У людей со слухом большие проблемы. Мы не собаки. Человек, я тебе сейчас язык отрежу. Зло оскалил зубы Асун. Отрежу, убью, отсеку, что за варвары? сплюнул Алшад и замолчал. Пинто положил ладонь на макушку друга и повернул её влево. показывая, что за людьми движутся несколько отрядов волков, и пешие, и всадники. На первый взгляд казалось, что их количество превышает сотню. Колонна конисов медленно шла за людьми, растянувшись на многие десятки метров. Ильшат от увиденного потерял дар речи. Он проверил своё оружие и, отступив за спину Пинты, ещё долго смотрел вперёд, пока шедший в игоарде три конника не исчезли за поворотом дороги. Вот теперь пошли, скомандовал воин Салук. старший в этой группе, и все, не сговариваясь, двинулись вдоль дороги. Отряд догеров должен был вступить в бой с конисами только отдалившись на достаточное расстояние от крепости. Догеры не скрывались, они в полном облачении построились на дороге в каре. Каждый из них знал, что, возможно, это последняя битва в их жизни, но в победе не сомневались. Словно величественные статуи, они замерли плечом к плечу в ожидании противника. Не заметить их и пройти мимо было невозможно. Стена, ощетинившаяся мечами и копьями. Люди тоже не были глупцами. Остановившись в 100 м от осунов, они ждали основную группу конисов, не вступая без них в бой. Салуки с альшатами пинты прибежали на место ещё до начала боя. Они старались не отстать от волков. Основная сила осунов должна была вступить в бой сразу после пинты. Количественное превосходство было за волками. Но те же доггеры физически их превосходили, и любой отряд конисов в одиночестве не рисковал вступить в открытый бой с ними, а предпочитал выступать. Конница и пехота волков остановились позади людей. Волки разделили воинов надвое, и оба отряда с ходу помчались в атаку. Они обтекали строй людей по обе стороны и, пустив лошадей галопом, мчались к перекрывшим дорогу доггерам. Асуны, прокричав свой воинственный клич, перестроились в клин, подготовившись для встречи с садников. Першие волки тоже разделились на две колонны и отойдя к обочине замерли, дожидаясь, когда конница разобьёт асунов. Докхимы дакхут, прикрываясь щитами, стояли плечом к плечу. Как и их собратья в первых рядах, они выставили копья, упирая их одним концом в землю навстречу приближающимся лошадям. Стукнями они чувствовали, как вздрагивает земля от топота тяжёлых копыт. Ровный строй всадников постепенно рассыпался, они набирали скорость, чтобы догерев затоптать копытами в атаку. Гороска крикнул командир отряда воинов Салуков. Ильшат даже не успел сообразить и выбрать цель, которую следует бежать. Остоящие рядом асуны громко зарычали и бросились на строй людей. С другой стороны дороги также вышли несколько групп асунов, напали на пеших волков, отсекая их и давая возможность отряду Салуков вступить в бой с людьми. Звон мечей и стоны раненых мгновенно разнеслись по округе. Пыльная дорога оросилась кровью. На копье Даххима грудью налетела лошадь и сломала его. Он метнулся навстречу и, пригнувшись к мечом, вспарал ей брюхо. Садник, потеряв равновесие, свалился, и ему тут же рассекли голову. Конницы изрядно смяло строй догеров. Всадники первой шеренги в уткнулись в копья и почти все пали, но шедшие следом уже ворвались в утрои строй и начали рассеивать догеров, дабы легче было их сразить. Всадники в пылу боя не сразу сообразили, что попали в засаду. Так как были сильно увлечены погоней за пешими доггерами, которые уворачивались от рассекающих ударов сабель, били лошадей по ногам и груди, а после уже сбрасывали всадников и добивали. Люди и прикрывавшие их пешие волки, увидев, что из леса выбегают новые группы осонов, тут же перегруппировались, и эффект неожиданности не сработал. К тому же, салуки замешкались, и волки, объединившись с людьми в один строй, ощетинились мечами и копьями, приготовившись встречать неприятеля. Что ты увидел, что канисы, перестроившись, ждут их, и теперь атаковать небольшими силами в лоб было бы безумием. Эта мысль едва промелькнула в голове, когда первые осыны в прыжке влетали в стену щитов и сражённые копьями падали. Раненых волки тут же добивали. Сквозь рык волков слышались и крики людей, но эти крики не были звуками предсмертной агонии или же страдания раненых. Это были крики воинственные, несущие за собой смерть врагов или их мучения. Ильшат успел добежать до дороги и крепко сжимая рукоять меча, пытался найти равного себе или более слабого противника, но не успел даже повернуть голову, как тяжёлое копье пронзило его тело и оттолкнуло на землю. С пониманием того, что из живота торчит грязное древко копья, пришла и боль, пронизывающая до глубины, от которой нельзя скрыться. Ильшат тут же попытался встать, но силы быстро его покинули. А-а! От боли и отчаяния крикнул он, пытаясь руками зажать рану. Кинта вступил в бой вместе с салуками, которые быстро работая мечами расчищали дорогу сквозь обезумевшую от крови и страха толпу. Смерть и страдания ежесекундно настигали кого-то на этой дороге. Потерявшие в бою оружие волки и осы с ненавистью бросались друг на друга, хватая клыками за шеи и мгновенно разорвав кожу и артерии, кидались на другого, пока не находили того, кто им перегрызёт горло и отправит в небытие. Анубисы охраняли, не давая вступить в бой с волками. битова салука заменял тут же возникающий из ниоткуда асун, не позволяя конисам прорваться к Пинте. В скором времени в строю волков, прикрывающего человеческий отряд, возникла брешь, откуда, выставив копья и мечи, начали прокладывать себе дорогу люди. Им требовалось пространство для сражения, и они, не боясь ударов асунов, освобождали себе дорогу. Это были живые мертвецы, именно те, кого боялись асуны. Удары меча рассекали их кожаные доспехи, оголяя кожу И оставляя глубокие раны, но крови у них не проливалось, и они не обращая внимания, тут же убивали нерасторопного осуна, попавшегося им на пути. На шее у каждого были защитные пластины, напоминающие короткие трубы, и никто не мог срубить голову с первого раза. Мертвецы развернулись спиной к спине и шаг за шагом теснили оставшихся в живых осунов, которые к тому моменту были вовлечены в сражение с волками. Пинту заметили, трое мертвецов отделились и вышли на него. Не пускавшие Анубиса в бой салуки тут же набросились на людей, но мертвецы ловко уворачивались от некоторых ударов, а те, что достигали цели, не причиняли им вреда. Одному воина Сунс сбил маску и шлем, срубив часть челюсти. Но мертвец оскалил оставшийся верхний ряд зубов и насадил голову салука на пику. Пинто держал в одной руке копье, в другой меч и успел проткнуть грудь мертвецу, пока тот был занят салуком. Его крик пронзительно прозвучал среди лязга оружия и стонов раненых. Он сразу рако раскрыл глаза и бросив оружие схватился руками за грудь. Следующим ударом Пинту отсёк ему часть головы, которая не успела упасть на землю, оттут же превратившись в песок, рассеялась подхваченная ветром. Два других мертвеца, увидев это, накинулись на Пинту, но Анубис, который был и выше, и сильнее людей, не стал их дожидаться, а сам бросился навстречу. Ударом меча свалил одного на землю, срезав ему ноги, второго с ходу проткнул своим копьём. Очередной человеческий крик сигнализировал, что душа его поймана и заточена в кристалл изумруда. Оставшиеся догеры благодаря помощи других асоунов сумели рассеять коницу волков, которые, бросив раненых, прорвались из окружения и отступали. Пешие и канистры вместе с мертвецами смогли отбить все атаки, затем перегруппировавшись, заняли оборону, постепенно отходя в сторону крепости Нур. Пинта смог убить лишь троих. Но так увлёкся сражением, что не заметил, как остался один, окружённый мертвецами, которые теперь не спешили на него нападать, а окружили, пугая копьями. Мертвецы, привлечённые необычным воином Асуном, столпились вокруг него, постепенно их становилось всё больше. Кони, находившиеся вокруг, оборонялись от оставшихся мелких групп салуков, которые снова перегруппировавшись, пытали оттеснить волков и вызволить Пинту. Дорога и обочина были усеяны убитыми и ранеными. Вокруг слышались стоны и скрежет зубов, иногда звучали боевые кличи асунов, которые набегали и тут же отступали. Многие мертвецы не знали о существовании воинов Анубисов, а волки ограждали их от этой информации, и такие встречи были для них полной неожиданностью. Люди, чьи тела были мертвы, уверяв, что они не могут умереть дважды, рассыпались в песок, деморализуя остальных. Пинт вокруг же мертвецов реально оценивал своё положение. прекрасно осознавая, что эти люди совершенно не желают ему добра и постараются убить, он то и дело огрызался и делал выпады, пытаясь достать хоть кого-то. Но мертвецы, угрожая копьями, сжимали кольцо всё плотнее. Конники Канисов, увидев, что наступательный порыв осунов ослаб, вновь ферировали в атаку, дабы разбить остатки догеров, которые спешили на выручку с луком. Но в этот момент из леса выбежали остатки осунов, ожидавшие в резерве во главе с самим Касплимом. Они ударили во фланг всадникам, которые от неожиданности нарушили свой строй, тем самым давая возможность пешим воинам осуном с ними расквитаться. Касплим же приказал догерам спешить на помощь Пинте. Именно ради этого глава воинов Салуков пожертвовал резервом и собой, чтобы отвлечь всадников от догеров. Пинт в очередной раз сделал резкий выпад, найдя брешь в плотном кольце мертвецов, достал острям копьё и вот в грудь, превратил его в рассыпавшийся песок и забрал душу. Люди, почувствовав опасность, исходящую от этого невиданного суна, пошли в атаку. Но они не успели нанести Пинте ни удара, как сзади на мертвецов обрушились тяжёлые мечи, протыкая и разрубая их тела. Мертвецы падали и, поднявшись вновь, бросались на доггеров. Пинте этой секундной заминки оказалось достаточно, чтобы он смог забрать ещё несколько душ. Доггеры работали слаженно, широко размахивая мечами и нанося удары. Мертвецов в долгу не оставалось. Поднимаясь за спинами Асунов, они нападали на них, вновь забирали их жизни себе в копилку. Бой продлился не более получаса, но изрядно покосил ряды Асунов. Остатки канисов отступили и разбежались по лесу искать спасение. Пинто сидел среди вороха одежды и доспехов, разглядывая ярко-зелёный наконечник своего копья. По дороге среди тел блуждали несколько каней корса и доггеров, добивая раненых волков. Салуки рыскали в поисках выживших собратьев и переносили их в одно место. Мёртвыми никто не занимался. Сейчас до них никому и дела не было. Живые слишком озаботились своими жизнями. Вот он, живой. Да хей привёл Дирха к Пинте. Салук обессиленно указал лапой на Анубиса и пошёл по своим делам. Врачеватель Асунов бегло осмотрел Пинту и глубоко выдохнув сел рядом. Он смотрел на кожаные доспехи, осыпанные песком, и оружие, лежащее рядом с плотью, испачканной в крови. Тяжёлый был бой. Тихо спросил он: "Где мои друзья? И что ты делаешь тут? Разве ты не должен помогать раненым?" "Должен на дубес должен. Пришёл тебя проведать. Со мной всё в порядке. Что с этим делать?" Показав светящийся изумруд, спросил он: "Я позже заберу его у тебя, когда заполнится" А теперь не сиди на дороге, уйди в лес, отдохни. Нам нельзя тут задерживаться. Он хлопнул Пинту по плечу и ушёл, к ожидавшим его раненым воинам. "Юнец, а ты силён?" Бросив увесистый меч под ноги, сказал Дагхут. Он скинул с себя искорёженные доспехи и, осмотрев несколько ран на своём теле, сказал: "Дагхем погиб". Мертвяк ему голову копьём проткнул. "С сожалею". Сегодня слишком много оборвалось жизней. Война её нет, война. Жерт не считают, важна лишь победа. Надеюсь, мы смогли отвлечь на себя внимание, и наши собратья успели взять крепость. Иначе все наши жертвы окажутся напрасны. А зачем нужна эта крепость, да кхут? Ну как же, Юнец? Мы освобождаем наши земли от волков. Они пришли к нам и принесли смерть осунам. Отцы велят нам защищать наше будущее. Где Эльшат? Человек твой? Не знаю. Я и волчонка не видел. Сбежали, наверное, ответил Догер и, окинув взглядом поле брани, встал и ушёл к остальным переносить тела в лес. Пинто почистил свой меч и побрёл вдоль дороги, всматриваясь в морды убитых собак и волков. Кого ты ещё не успели добить? И поверженный воин тяжело дыша смотрел на небо. Доживая последние минуты своей жизни, Пинти в этот момент стали настолько безразличны к жизни и судьбе этих существ, что он просто проходил мимо, не проявляя ни капли сострадания. Та жестокость и ненависть, которую он увидел, оставила глубокую рану в его сердце. Абсолютно незнакомые между собой существа, которые никак не сталкивались при жизни, здесь ненавидели друг друга настолько, что готовы были перегрызть один другому глотке, рвать и резать. Откуда в них столько ненависти? Пинто не понимал, но он прекрасно знал, что все эти осоны, с которыми столкнулся в пещере, пришли сюда убивать волков по приказу Касплима, того самого салука, который вручил ему копье, взамен он обещал помочь освободить его друга, человека. А что ж такое он пообещал всем этим убитым, что они погибли ради исполнения своего желания? С тяжёлыми раздумьями Пинто дошёл до того места, где среди тел волков и осонов лежали ещё и трупы лошадей. Под одним из них показалась знакомая морда, и подойдя поближе, Пинто узнал в нём Касплима. Изуродованный с гримасой боли, он смотрел полуоткрытыми глазами вдаль. Из его тела в районе груди торчал меч, клинок которого застрял между рёбер, рассекая тело сверху вниз. Молчит. Пинт от неожиданности вздрогнул и повернул голову на голос. Рядом стоял кулим с относительно целой шкурой. Всегда тихий и спокойный, он и теперь не выражал никаких эмоций. Ага, вижу, что молчит. Человека твоего я не нашёл, и волчонка нет. Карим, собрат мой, который должен был его охранять, лежит на обочине без головы, поделился Кани Корса. Ильшат рядом со мной бежал на волков. Может, среди раненых есть смотревсь в леску доставки в рядах пострадавших спросил Пинта: "Возможно, Тахей за главного остался. Приказал собраться всем живым. Нам надо удерживать дорогу, не пускать подкрепление волков и не выпускать отступающих из гарнизонной охраны. Что ты будешь делать? Разве мы на карьеры не пойдём? Ведь Касплим обещал, что после мы будем освобождать пленных". Пинта: "Вон он лежит, Касплим указал на тело Асуна Кули, и он молчит. Больше ни слова не скажет. Так что пока карьера отменяется, да и немного нас осталось до вечера дожить бы. Что вы тут встали? Или помогаете, или не мешайте? Рядом проходящие мимо салук таща на себе раненого собрата. Кулимы пинтом молча отошли к обочине, наблюдая за слаженной работой тех, кто мог ходить на своих ногах. День тянулся долго, и до ночи оставалось очень много времени. Ещё утром Пинта знал, что делает и куда идёт. У него были друзья, а сейчас его сердце опустошилось. Докхим и Кулим единственные, кто из его друзей остались живы, и теперь они пойдут со своими собратьями до конца, пока их жизни не встретятся со смертью в лице волка или мертвеца. Это может случиться в любое время, сегодня вечером, возможно, и ночью. Асунов в отряде осталось очень мало, и следующую атаку Канисов они не переживут. Как думаешь, люди добровольно решили служить волкам или их заставляют? Не знаю, Пинта. Но говорят, что их много. Канисы отлавливают их по всем захваченным землям, и те мертвеки, которых не сумели поймать твои собратья, идут на службу к волкам. Асунам запрещено с ними встречаться или говорить. Только воином анубисом. Поэтому я ничего тебе о них не расскажу. Тварьем без разницы кого убивать, главное, чтоб сытно кормили. А люди, как известно, сунов ненавидят. Поэтому ничего удивительного в том, что они идут на службу к нашим врагам. Над лесом кружили стаи стервятников, ожидая скорого пиршества, и лишь наличие живых рядом с их пищей откладывало начало обеда. Выставив по обе стороны дороги малочисленные заслоны, асоны продолжали таскивать тела собратьев в лес, оставляя на дороге лишь трупы врагов, в скором времени и им нашли применение. Оставшиеся в живых каникорсы и доггеры делали пики, и срезая головы волков, насаживали их, расставляя вдоль дороги перед заслонами, дабы устрашать тех, кто ещё не вступил с ними в битву. На этой войне асуны не стеснялись переступать через свои моральные принципы и негласные правила. Каждый из них хотел жить, и его желание было не меньше, чем у тех, чьи трупы лежали сейчас на земле. И они делали всё возможное, чтобы отсрочить встречу с Асирисом, которого так боялись. Из более чем 200 воинов Кусплима на своих ногах и с мечами остались не более 50. Многие раненые к вечеру скончались. Не занятые в дозорах воины занимались тем, что стаскивали убитых в одно место и охраняли их тела от стервятников. Они верили, что когда сами погибнут, их собратья также укроют и будут охранять максимально долго их тела, чтобы душа смогла найти дорогу через Аментос и предстать перед Осирисом. Поэтому они так почтительно относились к своим погибшим собратьям. Дохей понимал, что ситуация для него и его воинов критическая. Сейчас они были максимально уязвимы. Возникло множество проблем, которые приходилось решать, и при этом в любой момент можно было ожидать нападения канисов. Пинто не нашёл Ильшата с волчонком ни среди раненых, ни среди убитых. Никто не помнил человека и не видел его. Все находящиеся рядом с ним во время атаки погибли. Ближе к ночи дорогу расчистили, раненых осторожно перенесли в пещеры. Тела погибших в бою осунов необходимо сохранять в течение 40 дней. Но для этого следовало перенести их в пустыню под солнце и извлечь внутренности. Идахей принял тяжёлое для себя решение оставить мёртвых собратьев в лесу, охраняя от сервятников, защищать дорогу, чтобы не пришли конисы, а в случае крайней опасности уйти. С наступлением темноты в крепости Нур отправили трёх салуков для разведки, остальные же скрылись в лесу, убрав с дороги заслоны. Лишь обезглавленные тела волков и лошадей остались лежать на своих местах. И в последнюю ночь сервятники со всего леса пировали с визгом и утробным рычанием, убирая последствия боя. Юнец, вот, держи. К скучающему Пинти подошёл Дакхуд и протянув увесистый шмат мяса, сел с ним рядом. Осоны скрывались в лесу, но не прекращали следить за дорогой, чтобы не пропустить подкрепление к Канисам. Оставшимися силами они прикрывали второй отряд, который сейчас был занят штурмом крепости. Такова была их основная задача. Пинта взял в руки отдающее лёгким душком мяса и сморщив нос, посмотрел на Доггера. Другого нет. Я ещё днём срезал с лошади. Оно целый день под солнцем пролежало, так мягче. Попробуй. Доггхут, увидев брезгливый взгляд Пинты, достал из запахухи небольшой мешочек. Смотри, что я нашёл, юнец. Доггер открыл мешочек и посыпал содержимое кусок. Что это? Унюхав знакомый аромат, спросил Пинта: "Это очень редкая пряность. Её с солью перемешивают". Ответил Догер и подтолкнул лапой руку воина Анубиса, который сомневается, съесть или не стоит. Язык ощутил солоновато-пряный вкус с лёгкой остротой, и действительно, перебив душок, приправа сделала мясо совершенно иным по вкусу и возбудила аппетит. "Я же говорил, с этими пряностями можно хоть песок есть". Очень вкусно. Это перец, вспомнив вкус, сказал Пинто. Он помнил, как однажды ходил со своим другом человеком в лес, где люди жарили на огне мясо, а его подкармливали горячими и очень вкусными кусочками. Именно тот перченый вкус, он помнил слегка обжигающим, с неописуемым пряным ароматом. Какой перец? Ты что-то путаешь? Говорят, эти приправы выращивают наши отцы. И лишь в далёких землях высыпают их на поля, а когда вырастет, собирают и привозят к нам. Это называется перец, проглотив кусок, повторил Пинто. Ещё бывает красного цвета, тот жгучий, от него пасть горит, поделился он знаниями. К утру наши разведчики должны вернутся. Ты с нами в нор пойдёшь? Пойду. Вдруг там мой человек. Да что за человек такой? Что ты его с таким упорством ищешь? Догер отрезал ещё один кусок и, присыпав смесью соли и перца, отдал Пинте. Самый лучший. Он мой друг. Он не выживет в этом мире без меня. И если он жив, то находится или в карьере, где добывают красный камень, или в крепости, закончил Догер. Да, согласился Пинта. Жуя серое мясо сквозь урчание падальщиков и криков цервядников, он услышал с дороги еле различимые звуки. Они были знакомы Пинте, но в то же время чужими. Мерзкий, холодящий сердце вой, скрежет зубов и бряцанье оружия. Ты что? Докхуд заметил притихшего Пинту с непрожеванным куском мяса во рту. Оно безвыполнил еду и прижал свой палец к губам Догера. Идут волки. Надо поднять тревогу и приготовиться к обороне. Подскочил с места Докхут. На него тут же обратили внимание находящиеся рядом асуны. Они встревоженно подняли головы и пристально смотрели на Доггера в ожидании плохих новостей. Тихо, не кричи, усадив Докхута обратно прошептал Пинта. Их много, мы не устоим перед ними. Где-то хей. Нам надо выдвигаться к крепости, только там сможем что-то сделать. Пинта смотрел в упор И его слова были настолько убедительны, что Догхут молча кивнул в знак согласия головой и побежал искать Салука. Дохей появился практически сразу. Видимо, Доггер или знал, где он находится, или встретил по пути. Изначально презрительное отношение к Анубису в момент первой встречи после сражения сменилось уважением и доверием. Салук понимал силу, которая была заключена внутри этого существа, невзирая на отличие его от других воинов Анубисов, которых он встречал до этого. Поэтому не прислушаться к Пинти, он не мог. Дахэй устало принимал тревожные новости. Секреты осунов, которые были выставлены далеко впереди для заблаговременного обнаружения волков, молчали. Никто не прибегал оповестить об опасности. Или же они были уже мертвы, или конисы находились настолько далеко, что их ещё не заметили. Как далеко они от нас? задал логичный вопрос Дахэй, чтобы понять, сколько у них времени. Не знаю. К рассвету будут тут С каждой минутой их голоса становятся громче. "Догхуд, ты тоже ничего не слышишь?" повернувшись к Доггеру, спросил Салук. "Я верю ему. Юнец уже не раз доказывал, что его слух и зрение во множество раз лучше, чем наши". Догхуд достал из ножен меч и покачивая им из стороны в сторону, продолжил: "Юнец предлагает отступить к крепости. Я могу с братьями выйти им навстречу и задержать или остаться тут и сделать засаду что скажешь дохей салука обернулся посмотреть на своих воинов в темноте ночи среди деревьев сидели измученные и уставшие асоны чуть глубже в лесу лежали тела их собратьев в которых нельзя бросить обнаружив их волки могут надругаться или же вечно голодные стервятники сожрут не оставив шанса душам асонов выбраться из аментоса дох Догеров слишком мало, чтобы хоть на мгновение остановить Канисов, и только зря потеряем жизни. Но мы останемся и устроим засаду. А ты, Анубис, беги к крепости и потарапи наших собратьев. Если успеете, застанете нас ещё в живых. А если среди волков будут люди, люди мертвецы. Вы их без меня не одолеете. Мертвеки ночью не ходят. Для нас они сейчас не опасны. Беги, Анубис, и приведи помощь. Дохей похлопал лапой по спине Пинты. Он снял с себя наплечник, на котором были выгравированы скрещённые сабли. Это принадлежало Касплиму. Покажи его любому осуну, которого встретишь у крепости. Он отведёт тебя к главе отряда. Пинта посмотрел в глаза Дохею, надеясь увидеть там что-то, что сможет изменить его приказ, но Салук был уверен в своём решении и отступать не собирался. Кевнув напоследок Пинта вышел на дорогу и побежал в сторону крепости Нур искать помощи. Чем дальше Пинтов вдоль дороги уходил от Асунов, тем меньше он слышал звуки приближающихся волков. Он не мог понять избирательность своих чувств, потому как бывало, что не мог услышать эльшата, который в свободное время играючи подкрадался к нему сзади и пугал. Подошвы его ног мягко ступали по твёрдой поверхности дороги. Он бесшумной тенью бежал в сторону крепости Нур. Как далеко от неё он находился, он тоже не знал. Лёгкие горели, ноги тяжелели, а сердце гулким эхом билось в ушах, не давая спокойно бежать. Ему казалось, что в тёмном лесу из-за любого дерева на него выскочат мертвецы или волки, чтобы убить. Складывалось ощущение, что все вокруг знали, кто он и куда бежит, а из мыслей не уходили панический страхи: не успеть, а добежав до крепости увидеть, что все осы на лежат мёртвыми у её стен. Пробежав немалое расстояние, Пинта устал. Какими бы физическими данными он ни владел, на бег всё равно затрачивал слишком много энергии. Он резко остановился, чтобы отдышаться. Слюна в какой-то момент загустела так, что её нельзя было ни сплюнуть, ни проглотить. Сквозь шум дыхания он расслышал впереди еле уловимый металлический звук, как будто обо что-то звякнул меч. Мысли об усталости мгновенно исчезли. И он стараясь дышать реже и глубже, отошёл в сторону и спрятался за дерево. Постепенно из темноты появились несколько теней. Они шли медленно, еле переставляя ноги. Пинто насчитал троих. Они держали мечи на плечах, отчего последние тёрлись об террасу, издавая тихий противный скрежет. Приглядевшись повнимательнее, Анубис узнал в тенях силуэты доггеров. В голове возникли два вопроса: кто они такие и откуда идут? Сразу появилось желание выйти на свет луны и пойти им навстречу с расспросами, но опасение, что эти доггеры нападут на него и ему придётся их убить, тоже был. Решение пришло через пару секунд. Пинт дождался, пока измученный озон исчезли во тьме, лишь тихий скрип напоминал о них, постепенно отдаляясь. Затем он двинулся дальше в направлении крепости. Ближе к рассвету он вышел туда, где лес стал редеть. Солнце ещё не взошло, На темнота постепенно отступала, открывая местные пейзажи в ожидании рассвета. Остановившись на опушке и прикрываясь кустами, Пинто осмотрел склон холма и стены, под которыми одиноко бродили несколько силуэтов. Ближе подходить Пинто не рискнул. Дорога, которая оставалась слева, лентой тянулась к крепости и, обходя её со стороны пустыни, исчезала за изгибом стен. Силуэты под стенами вели себя странно, повторяли одинаковые движения. Они держали что-то длинное в руках и, сделав пару шагов, втыкали его в землю. Только когда рассвело и восходящее солнце осветило стены крепости, Пинто увидел, что все они были заляпаны чёрными потёками, следами горячего вара и копоти. А силуэты, ходящие под стенами, оказались волками с копьями. Они добивали сотни раненых, разбросанных возле крепости. Это лежали осуны, неудачно штурмовавшие нур. Пинто не мог поверить своим глазам. Он опустился на колени, прикрываясь кустом, просидел несколько секунд с закрытыми глазами и вновь посмотрел в сторону крепости. Ничего не изменилось. Те же волки с оружием, прохаживающиеся между телами на фоне закопчённых стен. Значит, те трое были единственными, кто остался в живых, подумал Пинто и услышал протяжный вой. Приглядевшись, он увидел, что от стены в его сторону скачут два всадника. Они размахивали над головами мечами и подвывали. Воин Нубес не стал долго ждать и тут же, скрываясь за высокими кустами, побежал в лес, не разбирая дороги. То под копытом хорошо слышал, а спиной чувствовал, как сокращается расстояние. Пару раз оглянувшись, он понял, что скоро его догонят, и если он не предпримет чего-либо, то зарубят. Решения или какой-то тактики не было. Пинто добежал до высокого дерева с наклоном стволом, взбежал по нему на несколько метров вверх, И развернувшись, прыгнул сверху на всадника, который успел притормозить своего коня. Удар копья пришёлся в круп. Пинто всем телом ударился обо всадника, выбив его из седла и самопол рядом. Лошадь с воткнутым копьём встала на дыбы и побежала, но рана оказалась смертельной. Из перебитой артерии обильно текла кровь, и не пробежав даже 20 м, лошадь сильно захаромала и упал. Она ещё пыталась подняться на ноги. но слушались только передние, и потеряв силы животное сдалось. Второй всадник развернулся, и в момент, когда воин Анобес копьем наносил удар волку, лежащему на земле, направил лошадь прямо на пинту. Но Анобес уже успел лишить жизни кониса. От толчка животного он упал и, опасаясь, что его затопчут отпрянул. Всадник оскалился и разрубая мечом воздух, пытался достать до пинты. Но тот, улучив момент, стремительно встал, метнулся к раненой лошади, Из-за всех сил выдернул копьё и под дикое ржание метнул его в Каниса. Наконечник, выточенный из цельного куска изумруда, пробил волку грудь. Всадник слетел на землю, держась обеими лапами за древко копья. Он хрипел и рычал на Пинту, но у Ванобиса не было времени на любезности. Прижав ногой волка к земле, он вытащил копьё из его груди и вонзил ещё раз. Затем Пинта поймал лошадь и поскакал в лес, прочь от крепости. Нур Асуны взять не смогли. И теперь ему тоже дорога туда была закрыта. Смерть, кругом смерть. Пинта боялся обернуться, чтобы посмотреть на волков, которых он убил. В глубине сердца всё происходящее вокруг он считал дикостью, но руки и голова работали расчётливо и точно, и ни одна мышца не дрогнула, когда он вонзал своё копьё в очередное тело живого существа. Разум упорно прекрасно понимал, чтобы выжить самому, ему надо отнять чужую жизнь, иначе его самого убьют. Несколько ран, полученных во вчерашней битве, уже затянулись и не доставляли хлопот. Новое тело теперь нравилось ему ещё больше. Пинто не догнал троих бродячих доггеров, которых видел на дороге ночью, но он не придал этому значения, предположив, что те скрылись в лесу. Проскакав большую часть пути, он отпустил лошадь и, углубившись в чащу, быстро пошёл вдоль дороги. Резких звуков он не слышал, лишь местная живность и птицы изредка издавали крики. Он шёл среди стволов деревьев, то отдаляясь, то приближаясь к дороге, приготовившись в любую секунду увидеть волков или осонов. В волнительном ожидании он шёл ещё несколько километров, пока не услышал громкие разговоры и рычание. Это были волки, занявшие всю дорогу и обочину там, где вчера произошло сражение. Все пики с головами поверженных конисов, которые установили осоны, уже были убраны. Дорога полностью расчищена от тел и конечностей. Пинто привидел волков при уныл. Он почти час ходил вокруг временного лагеря конисов, наблюдая за ними, но ни разу не увидел живого осуна, которого возможно пленили бы волки. Последние не выставили ни охранения, ни дозорных. Они были так уверены в своём успехе, что вели себя беспечно, и Пинто этим пользовался, периодически меняя позицию для наблюдений. Тела осунов лежали в том же месте, где их сложили вчера. Вокруг стояло несколько охранников из числа волков. Походив вокруг ещё немного, Пинто углубился в лес, дожидаться ухода канисов. К вечеру шум прекратился, сместившись в сторону крепости Нур. Выйдя из укрытия, Пинто осмотрелся. Канисы поступили более достойно, чем асоны. В отличие от асонов, они не надругались над мёртвыми. Всех своих забрали с собой, не оставив ни единого тела. Также унесли и всё оружие, и бесхозные доспехи, валявшиеся в дурабочин. Искать до кхута или кулима среди убитых пинто не решился. Подумав несколько минут, он понял, что надо идти в пещеру. Возможно, там он найдёт кого-нибудь, с кем можно отправиться в дорогу в карьер. Буквально вчера рядом с ним были его друзья, а уже сегодня он остался в одиночестве, без какого-либо представления о дальнейших своих действиях. План Касплима провалился, и Асуны не смогли ни захватить крепость, ни закрепиться как-либо в этом районе. Сотни воинов сложили свои головы в попытке прогнать волков, которые оказались более подготовлены и многочисленны, чем изначально предполагалось. Хруст ломающихся ветки отчетливо прозвучал на фоне лесного шума, и Пинта, тут же определив направление, побежал в ту сторону. Через пару сотен метров наткнулся на волчонка, который с мечом в руках осматривал сваленные в кучу тела лошадей. Появление Пинта для волчонка оказалось неожиданным, и он сперва оскалил зубы, приготовился защищаться. Но увидев своего спасителя, опустил оружие и прижав уши, понурил голову. Аноби с такой встречей очень обрадовался. Под влиянием нахлынувших эмоций он даже хотел облизнуть этого волчонка, но быстро взял себя в руки. Ты, ты живой? Как? Как ты смог? Почему не ушёл к своим? Свои меня убьют. Пошли, твоему человеку нужна помощь. Ответил волчонок Не дожидаясь ответа Пинта, он отрезал большой кусок мяса от лошадиной туши и, завернув в чью-то накидку, направился в глубь леса. Они долго шли вдвоём, внимательно глядя под ноги, боясь издать лишний звук. Выйдя к реке, прошли вдоль берега до невысоких скал, которые из леса были не видны. Там, в углублении камней, на аккуратно сложенных листьях тростника лежал побледневший ельшад. Волчёнок положил мясо на камни. И пока Пинта молча разглядывал человека, промыл ранку в реке и, разрезав на полоски, поменял пропитанные кровью повязки. Ильшат был без сознания, лежал в бреду и издавал непонятные звуки. Пинта не мог поверить в то, что волчонок Спас спрятал этого человека, не дав ему умереть. У него было много вопросов к детёнышу Канисов, но спрашивать он не торопился. Теперь времени у них было много.